Часть двадцать первая. Маргарита подбежала к странному метательному снаряду и сорвала тонкий листок бумаги, сложенный в узенькую ленточку и опоясывавший камень. Бумага была прикреплена ниткой, кончик которой уходил за окно сквозь пробитую дырку. Маргарита развернула письмо и прочла его. — Ах, несчастный! — воскликнула она и протянула записку Ламолю, бледному неподвижному, стоявшему, как статуя страха. Сожжавшимся от тяжелого предчувствия с сердцем, Ламоль прочитал следующие строки. «В коридоре, который ведет к герцогу Лансонскому, длинные шпаги ждут господина Даламоля. Может быть, он предпочтет выпрыгнуть из окна и присоединиться к Манте к Демуи». «Эх, их шпаги не длиннее моей», — прочитав записку, сказал Ламоль. «Да, на их может быть десять против одной». «Но кто мог прислать записку? Кто этот друг?» — спросил Ламуль. Маргарита взяла ее молодого человека и внимательно посмотрела на нее горящими глазами. «Почерк короля Наварского!» — воскликнула она. «Если предупреждает он, значит, действительно есть опасность. Бегите же, Ламуль, бегите, прошу вас!» «А как мне бежать?» — спросил Ламуль. «В окно! В ней же говорится «из окна!» «Приказывайте, моя королева, я готов повиноваться. Я прыгну, хотя бы мне двадцать раз предстояло разбиться». «Постойте, постойте», — сказала Маргарита. «Мне кажется, к этой нитке что-то прикреплено». «Посмотрим», — молвил Ламуль. Подтянув предмет Ламуль и Маргарита, книг ней сказанной своей радости увидели конец лестницы, сплетенной из конского волоса и шелка. «Вы спасены», — воскликнула Маргарита. Это чудо, неиспосланное небом. Нет, это доброе дело короля наварского А если напротив ловушка? — спросил Ламоль. — Если эта лестница порвется подо мной. А ведь сегодня вы сами признались, что любите меня. Маргарита, на лице которой заиграл был румянец радости, снова смертельно побледнела. — Вы правы, это возможно, — ответила она и бросилась к двери. — Куда вы? Зачем вы туда бежите? — крикнул Ламоль. Хочу убедиться своими глазами, что вас подстерегают в коридоре. Ни в коем случае, ни за что на свете, чтобы они выместили свою злобу на вас. Что могут сделать по вашему принцессе крови? Я вдвойне неприкосновенна, как женщина и как королева». Королева произнесла эти слова с таким достоинством, что Ламуль убедился и в ее полной безопасности, и в необходимости предоставить ей свободу действий. Охранять Ламоле Маргарита поручила Жионе. Полагаясь на его сообразительность и предоставив возможность в зависимости от обстоятельств решать самому, бежать или ждать ее возвращения, она вышла в коридор, одно из ответвлений, которое вело к библиотеке и к нескольким гостиным и шла все дальше и дальше к покоям короля. королевы-матери к потайной лесенке, по которой поднимались к покоям герцога Лансонского и Генриха. Хотя пробило только девять часов, все лампы были потушены, так что в коридоре была кромешная тьма, и лишь из ответвления чуть брежен слабый свет. Королева Наварская шла твердым шагом, но не успела она пройти и третий коридор, как услыхала тихие голоса. Стремление людей приглушить голоса придавало их шепоту таинственный жуткий характер — Но в ту же минуту голоса, как по команде, затихли. Даже чуть брежевший свет померк, и все погрузилось во мрак. Маргарита продолжала свой путь прямо туда, где ее могла ждать опасность. С виду она была спокойна, но судорожно стиснутые руки говорили о страшном нервном напряжении. По мере того, как она продвигалась вперед, зловещая тишина становилась все более глубокой, и какая-то тень, похожая на тень руки, заслонила тусклый, мерцающий источник света. Когда она подошла к ответвлению коридора, тень мужчины внезапно сделала два шага вперед, открыла серебряный, вызолоченный фонарик, осветила себя и крикнула «Вот он!». Маргарита лицом к лицу столкнулась с братом Карлом. Позади него стоял герцог Алансонский, державший в руке шелковый шнурок. Еще дальше, в непроглядной тьме, стояли рядом две тени, освещенные лишь отблеском на их обнаженных шпагах. Маргарита в мгновение окост охватила всю картину. Сделав над собой огромные усилие, она с улыбкой обратилась к Карлу. «Государь, вы хотели сказать, вот она?» Карл сделал шаг назад. Все остальные продолжали стоять неподвижно. Так это ты, Марго? Куда ты идешь так поздно?» — спросил он. «Так поздно? А разве уж такой поздний час?» — спросила она. «Я тебя спрашиваю, куда ты идешь? Взять книгу речей Цицерона. По-моему, я забыла ее у матушки». «Идешь так, без света?» «Я думала, что коридор освещен». «Ты испокоив своих?» «Да». «А что ты делаешь вечером?» «Готовлю торжественную речь польским послам». «Ведь совет соберется завтра, и мы условились, что каждый из нас представит свою речь вашему величеству». «В этом тебе никто не помогает?» Маргарита собрала все свои силы. «Мне помогает господин Даламуль, он человек очень образованный». «Настолько образованный, — мешался герцог Олансонский, — что я просил его, когда он кончен заниматься с вами, сестра, прийти ко мне и помочь советам, ведь я отнюдь не так образован, как вы». «Так это его вы ждали здесь?» — самым естественным тоном спросила Маргарита. «Да», — с раздражением ответил герцог лансонский «Тогда я сейчас пришлю его к вам, брат мой», — сказала Маргарита. «Мы уже кончили. А ваша книга?» — спросил Карл. «Я пошлю за ней Жейону». «Братья переглянулись». «Идите», — сказал Карл, «а мы продолжим обход». «Обход?» — повторила Маргарита. «А кого вы ищете?» «Красного человечка», — ответил Карл. «Разве вы не знаете красного человечка, который иногда приходит в древний Лувр? Брат Алансон уверяет, что видел его, и мы его идем разыскивать». «Желаю удачи», — сказала Маргарита. Возвращаясь к себе, она оглянулась. На стене коридора она увидела четыре тени, которые, видимо, совещались. В одну секунду она очутилась у своей двери. «Открой, Жиона, открой!» — сказала она. Жиона открыла дверь. Маргарита вбежала к себе в комнату и увидела Ламоля. Он ждал ее со шпагой в руке, решительной, спокойной. «Бегите, бегите, не теряя ни минуты!» — сказала она. «Они ждут вас в коридоре и хотят убить!» «Вы приказываете?» — спросил Ламоль. «Я требую. Чтобы нам увидеться потом, сейчас мы должны расстаться». Пока Маргарита ходила на разведку, Ламоль успел прикрепить лестницу к железному пруту в окне. Теперь он сел верхом на подоконник, но прежде чем поставить ногу на первую ступеньку, нежно поцеловал руку королевы. «Если эта лестница — ловушка, и я умру за вас, Маргарита, не забудьте ваше обещание». «Это не обещание, это клятва, Ламоль. Не бойтесь ничего, прощайте». Ободренный этими словами, Ламоль не слез, а соскользнул по лестнице.